Глава 9. Утром София проснулась с предвкушением чего-то нового, светлого, хорошего. Но не может же жизнь состоять только из проблем и неприятностей. А кроме врагов и подлецов, наверняка вокруг есть и достойные люди. С такими мыслями она и начала собираться в академию. Оказалось, Соня немного проспала и не успела попрощаться с графом, который уже уехал в департамент. Но ничего, она еще вечером поняла, что граф совсем не такой взрослый и суровый, каким хочет казаться. И объятия его вызывают у Софии очень нескромное чувство. Вспомнив губы графа на своей шее за ухом, София моментально покраснела, но тут же показала язык своему изображению в зеркале. Думать о графе и смущаться от его имени было приятно, а вот видеть это смущение в зеркале было стыдно. Что и говорить, граф очень нравился Софии и кажется, с каждым днем все больше и больше. Теперь она вполне понимала тех женщин, которые искали его внимание. Но в спальню вошла Бетти, и София прервала свои мысли. Бетти, собери мои и свои вещи, которые еще не успели перевести. Мы, наверное, поедем одни после завтрака. Нет, госпожа, улыбнула служанка. С нами едет господин Тимер и леди Мариана. «Она обещала помочь мне с обустройством в домике до вечера. Оказывается, никому нельзя оставаться в Академии. Гости могут пребывать в Академию только днем», — радостно щебетала Бетти, попутно помогая Софии с прической. О, госпожа, я никогда не думала, что буду жить в Академии Мецца. Наши не поверят». «Поверят», — усмехнулась София. «Мы им снимки пришлем». Разговаривая, девушки спустились в столовую, но Бетти прошла дальше на кухню, а София вошла в обеденный зал, где ее уже ожидала компаньонка. Несмотря на то, что виделись они обычно накоротко и подолгу не разговаривали, между Софией и леди Марианой сложились теплые отношения. «София, девочка, надо немного поторопиться. Нам лучше приехать немного пораньше, чтобы разложить вещи, и ты смогла бы переодеться до начала общего сбора». «Общего сбора?» – не поняла София. «Ну да, тебе рассказывали распорядок первого дня?» «Кажется», – озадачилась София, которая за всеми проблемами совсем выпустила из головы торжественное начало учебного года. «Все студенты соберутся на площадке перед главным входом. Ректоры-деканы скажут пару слов и первокурсников поздравят с поступлением, а остальных с новым учебным годом», – заметной улыбкой пояснила леди. «Понятно», — ответила Соня. Через час их компания уже находилась у портальной арки на берегу. Тимеру дальше хода не было, и он собирался ждать леди Мариану здесь. А леди не собиралась задерживаться надолго. Ей просто надо было убедиться, что рядом с домиком Софии нет нежеланных гостей. Граф особо просил об этом. София же невольно крутила головой, оглядывая площадь перед порталом в надежде увидеть графа. Но его не было. «Работа!» – тяжело вздохнула Соня и начала прощаться с Тимером. «Соня!» – послышался знакомый радостный голос. София обернулась. Лавируя между людьми и экипажами, к ней приближался сияющий Дерек. «Уф, Соня, тебя трудно поймать! Пойдем скорее, сейчас начнется общий сбор!» Подхватив Софию за руку, Дерек настойчиво потянул ее к порталу, немало не беспокоясь об ее сопровождающих. Но Бетти и Леди Мариана тоже не растерялись. Подхватив юбки, они заспешили за Софией и Дереком. «Я очень рад, Соня!» – разговорился между тем Дерек. «Что, наконец, начались занятия, и мы вырвались из дворца. Ты бы знала, как мне надоели его стены, особенно дальние комнаты и флигель!» В бодром голосе принца послышались горькие ноты, и София вдруг ясно поняла, что вся бравада и бодрость принца были напускными. Ведь он 10 лет жил под страхом отложенной смерти. Странно, что до сих пор не потерял веру и надежду на исцеление. Так что не стоит осуждать его за желание вырваться на свободу. Конечно, тут тоже будут ограничения и охрана, но все же не так явно, как во дворце. Тем более, как заметила Соня, принц был под личиной. «Я тоже рада, Дерек!» Теперь простое имя принца вырвалось у Сони само собой. «Мне тоже не терпится познакомиться с нашими однокурсниками». Тут она немного лукавила. На самом деле ей было гораздо интереснее познакомиться с академической библиотекой и мэтрами-преподавателями. Но зачем же разочаровывать друга? Они так и шли к своим домам вместе, держась за руки, а компаньонка и Бетти, молча и осуждающие следовали за ними. Обе женщины переживали за графа, но по-разному. Леди Марианна сочувствовала племяннику, понимая, что принц при желании может легко заполучить Софию, а Бетти осуждала хозяйку, что та позволила хотя бы на миг забыть о графе и принимала внимание принца. «Нет», — думала Бетти, — «принц — это, конечно, принц, красив и все такое, но с нашим графом ему не сравнится». Вокруг них сновало уже множество студентов, как и они, спешащих по своим домам. И Соня вначале не обратила на это внимания, но постепенно до нее дошло, никто не обращает на них внимания, не останавливается приветствовать принца и выразить ему почтение. «Точно, Дерек под личиной, и видит его только София и может видеть такой же сильный маг, а на самой Софии надет амулет отвода глаз, поэтому и внимания к ним нет». «Дерек, а у тебя личина настоящая или выдуманная?» – поинтересовалась она. «Заметила?» – одобрительно ответил принц. «Выдуманное, имя только мое, а рот указан дальних родственников. Иначе, сама понимаешь, учиться было бы невозможно». «Дерек Брайан», – шутливо раскланился он. «Правильно», – согласилась София. «Я тоже не собираюсь привлекать к себе внимание. Они переглянулись и понятливо улыбнулись друг другу. Непроизвольно и, само собой, между ними зарождалось чувство дружбы и взаимной поддержки – Принц вскоре свернул к своему домику, а Соня дошла до конца аллеи, где располагалось ее временное жилище. Она отсутствовала в академии всего несколько дней, но в доме, благодаря заботе графа, произошли приятные перемены. В маленькой спальне появилось большое зеркало со столиком, в гардеробной много нарядов на все случаи жизни, в кухне добавился холодильный ларь, а за высокой перегородкой – кровать и шкаф для Бетти. «Ах, госпожа!» – всплеснула руками ее бессменная помощница. «Милорд, граф побеспокоился и обо мне тоже!» «Да», – согласилась София, – «мы скажем ему спасибо». Леди Мариана пока молчала, придирчиво оглядывая новое жилище своей подопечной. «Мне нравится!» – наконец изрекла старая леди. «Мартин все продумал и все учел. Гостиная очень удачно получилась. Ты сможешь там заниматься и принимать гостей. Молодец, мальчик!» Снова одобрительно кивнула компаньонка. «Мальчик!» Хмыкнула про себя Соня и невольно улыбнулась. Граф и мальчик в ее понимании совсем не сочетались. «Так, София, переодевайся в форму и поспешим на общий сбор. Я тоже уже ухожу. Здесь останется Бетти. Уверена, что девочка справится сама и помощь ей не потребуется». «Конечно, госпожа!» Пискнула служанка, присев в коротком книгсине. «Очень прошу тебя, София!» Не обращая внимания на Бетти, продолжала леди. «Будь осторожна в выборе друзей. Иногда те, кто улыбается тебе в лицо, за твоей спиной говорят и творят гадости». «Я знаю леди Мариана, и готова к этому. У нас в Берете тоже хватает такой двуличности. А мне уже не пять лет». «Вот и отлично, девочка. Пресветлая да прибудет с тобой. Не забывай нас и приезжай как сможешь. А главное, пиши почаще». «Обещаю». Соня невольно смахнула слезу. Оказалось, что ей на самом деле тяжело расставаться с домом графа и с людьми, которые окружили ее искренней заботой. В конце аллея они расстались. Компаньонка пошла к порталу, а София — на небольшой внутренний двор академии. Практически это была площадка для общих построений, и на ней даже были размечены места факультетов и групп. София вздохнула, проверила еще раз амулет от глаз и шагнула на площадку, выискивая глазами место своей группы. Они стояли в центре целительского факультета. «Третий курс. 15 человек. С ней будет 16. Но, может, кого-то еще нет?» «Здравствуйте, я новенькая София Недвиг из Беретской академии». «Становись!» Староста равнодушно мазнул по ней взглядом и вновь возрился на высокое крыльцо, на котором выстроились преподаватели. «Работает!» – обрадовалась про себя София, оценив действие амулета. Только один человек задержал на ней взгляд дольше других. Впрочем, совсем не человек. «Надо же, оборотень-целитель!» Удивила София и решила приглядеться к этому парню внимательней. Наши драгоценные студенты! Прозвучал в этот момент иронический голос Баклича: Поздравляю всех с началом Нового года обучения. Надеюсь, я буду как можно реже видеть вас в своем кабинете. Особенно вас, Отер Фултон. Оборотень, на которого обратила внимание, Соня, насмешливо оскалился: И вас, Дерек Брайан! София поискала глазами принца, но он, видимо, стоял далеко. Наказание за нарушение распорядка по-прежнему включают бытовые работы в Академии без магии, подчеркнул ректор. Помните об этом. Да прибудет с вами сила. Да, да прибудет! рявкнули в ответ сотни глоток. Прозвучал сигнал к началу занятий, кураторы подошли к своим группам, и все двинулись в аудитории. София спокойно следовала за своей группой, как вдруг была остановлена чьей-то сильной рукой. Не так быстро, куколка. Думаешь, нацепила амулет, и тебя никто не видит, глупышка. Ты не подумала обо мне? А ты кто такой? Делана равнодушно спросила Соня, оборачиваясь к незнакомцу и нисколько не удивляясь представшему перед ней оборотню-целителю. А, ты тот, кто решил не разочаровывать ректора в первый же день. Ну, привет, Уоттер Фултон. А ты та самая София, которая так внезапно появилась во дворце среди высшего света? Всего лишь баронесса, но с какими амбициями? Оскалился оборотень. Ага, та самая. А тебя это задевает? «Ни капли! Своей славы хватает!» Они остановились, меря друг друга изучающими взглядами, но оборотень вдруг широко улыбнулся и первым подал руку Софии. «А ты совсем не такая, как говорят о тебе во дворце! Мир?» «Мир!» – согласилась София. В аудитории они сразу сели рядом и с этого момента садились так везде и на всех занятиях. Но особо близко София с оборотнем не сходилась. Она вообще трудно привыкала к новым людям, но если уж начала доверять, то такие люди становились ее друзьями, как принц, например. Через пару минут вошла преподаватель, и София замерла от неожиданной радости. Перед ними стояла ее любимая наставница, женщина, которая так много сделала для Сони в Беррате, декан ее бывшего факультета Беатриса Вальдец. Та тоже нашла глазами Софию и незаметно кивнула ей. Для такого сильного мага, как Вальдец, на амулет отвода глаз не был преградой. Но началась лекция, и Соня принялась старательно записывать. Она всегда относилась к учебе внимательно. «Нет, Вика, остановитесь!» – строго произнесла магистр, когда прозвучал сигнал на перерыв. «Соня, меня сюда перевели по приказу графа Ворона». Он беспокоится о твоем благополучии, и я рада, что смогу работать в столичной академии и по-прежнему быть твоей наставницей. «А ваша семья?» Соня знала, что у наставницы большая и дружная семья. «Мы все теперь живем здесь. Академия купила нам особняк в городе. Муж служит в департаменте сыска под началом графа ворона. сын принят в команду магов дворца, а обе дочери приглашены во фрейлины к принцессам». «Принцессам?» Соня знала, что во дворце только одна принцесса, княжна Еления. «Да, говорят, скоро прибудет еще одна для Дерека. Но кто это и откуда, никому не известно. «Интересно», – озадачилась Соня. «Знает ли Дерек?» – подумала она. Она тепло попрощалась с наставницей и поспешила на следующую лекцию. «Северин, дорогой, не пора ли нам все-таки познакомиться с племянницей?» Баронесса отложила пяльцы и подняла на мужа нежный взгляд. Вернее, постаралась сделать его нежным. Берта была недовольна, раздражена, но старалась скрыть это. Недовольна скромным пансионатом, в котором снял комнату, одну на всех, муж. Скромным питанием, пустыми прогулками по нарядным улицам столицы, без возможности сделать покупки себе и сыну. Зачем же они так стремились сюда? Потратили приличные деньги на портал. Уже неделю живут в этом убогом доме и до сих пор не дали о себе знать граф Ворону. Уж всяко в его особняке было бы комфортнее и сытнее. Но Северин, как всегда, что-то задумал и, как всегда, без совета с женой. Обидно. Целыми днями муж где-то пропадает по делам, а ей остается только терпеливо ждать его у окна без надежды получить хоть какие-то объяснения. Она бы с удовольствием прошлась по магазинам и в первые пару дней так и делала. Но без денег на улицах столицы, а тем более в магазинах, делать нечего. А как раз денег у Берты не было. Чтобы не портить себе настроение, женщина просто перестала выходить на улицу, ограничиваясь прогулками в ближайшем сквере. То есть не совсем так. Деньги у Берты были, она принесла их в качестве приданого. Но муж сразу вложил их в расширение поместья, обновление скота и механизмов. Ну и, естественно, прибыль от вложений получал сам, забыв выделить жене даже небольшое содержание. На каждую тряпку, булавку, иголку... Берти приходилось просить деньги у мужа или, что еще унизительнее, у экономки. Добровольно Северин денег никогда не давал, а жаловаться отцу Берти было стыдно. «Зачем тебе деньги, Берта? Ты уже замужняя женщина, тебе ни к чему дорогие и яркие наряды, скромность украшает». «Но я молода и хочу выглядеть не хуже других дам», – сопротивлялась Берта. Глупости, для меня ты и так хороша. Лучше займись прислугой и кухней. Горничные совсем перестали убирать комнаты, а повариха покупает слишком много дорогих продуктов и специй. Мы не богачи, Берта. Так обычно и заканчивалась любая попытка женщины добиться карманных денег. Однако в этот раз Берта возмутилась не на шутку. Столица соблазняла витринами, а купить даже безделушку было не на что. «Но мы и не бедняки! Я принесла тебе приличное преданное!» – обиделась женщина. «А я дал тебе титул!» – спокойно парировал муж. «Не забывай, дорогая, вы были простолюдинами. Да, богатые, но без всяких прав перед аристократами». «Как будто сейчас у меня есть какие-то права!» – неуступчиво проворчала Берта. «Да, есть. В случае моей смерти, не дай богине, конечно. Ты станешь полновластной хозяйкой поместья и титула». «А останься ты торговкой, то после смерти твоего отца вашим делом завладел бы следующий старший мужчина семьи, и уж точно не ты, женщина. Не капризничай, Берта. Скоро мы посетим графа и нашу племянницу, но для этого я должен собрать хоть какую-то информацию о них. Потерпи». Барон не все рассказывал жене, считая, что незачем посвящать ее в мужские планы. А планы были серьезные. Например, занять родовое поместье недвигов. Жизнь на Севере не принесла семье особых выгод, если не считать выгодой разрыв связи с сестрой из-за неугодного зятя Мота. Здесь же, на родине, в центре королевства, было гораздо теплее и сытнее. А зять, оказывается, давно погиб вместе с женой. И поместье, уже не бедное, как узнал Северин, оказалось без хозяина. Ведь девочка-наследница явно не будет жить там всю жизнь. Тем более теперь, когда ласково принята при дворе и богатый опекун устроил ее в столичную академию. Значит, есть шанс занять родовые земли бывшего зятя. Кто ему помешает? Никто. Надо только подойти к делу с умом и терпением. «Завтра мы едем к графу Дорогая», – сообщил он жене через пару дней. «Надеюсь, София тоже приедет на выходные, но предупреждать о визите мы не будем. Посмотрим, как нас примут». Откуда же барону было знать, что граф давно знает о приезде семьи в столицу и давно следит за тем, как граф собирает сведения о племяннице и ее поместье? Сделать выводы о планах барона было совсем несложно. На следующий день наемная коляска подвезла семейство фармеров к особняку графа Уоррена. Время вечернего чая, традиционное время визитов, поэтому их уже на крыльце встретил дворецкий и осведомился об имени и цели визита. «Барон-фармер, милейший, родной дядя леди Софии Недвиг, доложи графу немедленно!» «Сожалею, господин барон, но милорда нет дома, леди София тоже отсутствует». «Во как!» – барон нахмурился, а баронесса поджала губы. «И что, графа нельзя подождать?» «Ждать не придется, барон!» Мобиль графа бесшумно подкатил к крыльцу, и граф услышал громкий и недовольный разговор барона. «Прошу, проходите. Я рад познакомиться с близкими родственниками нашей Софии». Барон-фармер едва смог удержаться от завистливых взглядов в сторону мобиля. Зато баронесса не смогла скрыть восхищенно завистливых взглядов на внутреннее убранство особняка. Их сын единственный, кто не бросал взглядов по сторонам, а примерно следовал за родителями. Чувствовалось, что мальчик привык к постоянному и жесткому контролю. «Итак, слушаю вас, барон», – объявил Мартин, когда все устроились в малой гостиной, и перед гостями появились чашки с горячим чаем, а на столиках – вазочки с печеньем и сладостями. «Граф!» – высокопарно начал барон, но смешался под насмешливым взглядом Мартина и уже буднично продолжил. «Я узнал, что моя племянница одиноко проживает в столице и даже появляется во дворце без подобающего сопровождения, а ведь девочке всего 20 лет!» «У нее есть опекун!» – спокойно уточнил граф. «Или вы считаете меня недостаточно надежным сопровождением?» «Что вы, что вы!» – взмахнул рукой барон. «Я не это имел в виду, просто опекун все же не родной человек, а назначенный волей короля, тогда как я, родной дядя Софии, и мы с женой, — он мейком глянул на супругу, — можем сами побеспокоиться о племяннице». «Боюсь, это будет сложно», — пока еще миролюбиво произнес граф. «Вы хотите настаивать на передаче опекунства в ваши руки?» Во-первых, для этого вам придется записаться на прием к королю, так как указ подписывал именно он. Во-вторых, София сейчас учится в академии, и далеко не каждые выходные бывает дома, а без ее согласия король даже не будет рассматривать этот вопрос. Девочка ему очень понравилась, и он принимает самое активное участие в ее судьбе. Но, растерялся барон от новых сведений, это... «Это неправильно!» – резко вступила баронесса. «Девочка находится одна среди толпы молодых мужчин. Кто позаботится о ее чести? И зачем ей вообще академия?» «Ну, кроме молодых мужчин, в академии немало молодых женщин», – парировал граф. «Так что София там не одна». «Кроме того, у нее есть служанка, и они живут в отдельном домике. Охранный амулет дома настроен только на хорошо знакомых людей. На территории Академии запрещено применять любую магию вне занятий. Нарушение карается строго, вплоть до отчисления. Я успокоил вас?» Обратился Мартин к баронессе. «Не знаю», – покачала та головой. «Мы бы хотели сами во всем убедиться». Она коротко взглянула на мужа в поисках поддержки. «Мы планировали поселиться в родовом поместье Софии под Берретом и оттуда навещать племянницу в столице», медленно произнес барон, изучающий, наблюдая за реакцией графа на свои слова. «Это невозможно», — резко ответил граф. «Поместье официально принадлежит леди Софии, и без ее магического разрешения вас туда никто не пустит». «Но как? Я единственный наследник своей погибшей сестры. Это я должен был наследовать ее поместье и стать опекуном девочки. Я буду жаловаться королю». «Жалуйтесь», – пожал плечами граф, – «заодно объясните, почему вас не было рядом с Софией в трудное для нее время. Что касается поместья пруды, на которое вы претендуете, то по закону и по родовому праву оно принадлежит именно Софии, так как является родовой собственностью ее отца, барона Недвига, а не вашей сестры. Вам не найти способ присвоить это поместье», – холодно заключил граф. «Но я… Вы знаете…» – испуганно воскликнул барон. Да, я знаю, по долгу службы. Каждый ваш шаг и каждый запрос в столице мне был известен. Однако я готов пойти вам навстречу и позволить жить в прудах до замужества Софии, если она сама согласится на это. Вы будете проживать там временно, на правах гостей, еще раз повторяю, ровно до замужества Софии. Дальнейшая ваша судьба будет зависеть от воли ее мужа. Это понятно? Барон молчал. Вначале он хотел возмутиться, как это временно и по желанию Софии, но потом вспомнил, кто перед ним находится, и притих. Получалось, что он с семьей зря проделал такой сложный и дорогой путь в столицу и надеяться на дармовые земли не стоит. А опекун его племянницы хорошо знает свое дело и умело защищает ее интересы. Жаль, очень жаль. Граф пристально наблюдал за бароном. Он прекрасно понимал все его метания и обиды. Сорвался жирный куш и барону придется смириться с этим. Но графу не было жаль этого человека. С другой стороны, ради будущего Софии графу не хотелось терять последнюю родственную нить девушки. Даже опекун не вправе решать, дружить Софии с родственниками или расстаться. Это только ее дело. Поэтому Мартин первым прервал молчание и предложил. «Я приглашаю вас, барон, разумеется, с семьей поселиться сейчас у меня». Вы осмотрите столицу, посетите театры и цирки, посетите лавки и ярмарки, погуляете в королевском парке и испытаете на себе его аттракционы. Тут он бросил взгляд на мальчика и поймал его ответный, полный благодарности взгляд. «Разумеется, за мой счет. А когда София сможет вырваться из Академии, мы обсудим ваше пребывание в прудах. Согласны?» «Да, едва смог выдавить из себя барон». Это было унизительно, но барон вынужден был признаться себе, что план по присвоению якобы бесхозного поместья племянницы провалился. «Спасибо, граф!» – защепитала баронесса, до этого настороженно переводившая взгляд с мужа на графа. «Мы с благодарностью принимаем ваше приглашение!» – торопилась она исправить гнетущую атмосферу. «Мы с сыном мечтали погулять по столице и с нетерпением будем ждать знакомства с нашей родственницей!» «Вот и хорошо!» – вежливо отзеркалил Мартин. «Гарви, устрой наших гостей!» кинул он дворецкому. «Прошу извинить, дела!» и немедленно удалился.